Глава 19. «Мэри», — сказал мужик низким басом. Мэри осторожно выглянула из-под рук и онемела. «Мэри», — смягчив тон, — повторил мужик и присел перед ней на корточки, приблизив свое лицо. Он пах потом, горькой травой, чем-то диким. Он не был похож ни на кого из ее знакомых. Мэри посмотрела ему в глаза — И сама, не веря в то, что говорит, сказала. «Тимур? Прикинь, сюрприз!» Думал, что не дождусь. Он говорил с паузами, словно слова давались с трудом. «Вставай, вставай! Надолго я их не приторможу. Надо уходить. Они не едят людей, но...» «Слушай, пойдем. Поднял Тимур Мэри, но не выдержал, схватив ее в охапку и закружил так, что, когда поставил на землю, её пошатнуло от головокружения. Дети тихо начали выползать, со страхом поглядывая друг на друга. «Артур, Коля, ребята!» — радостно приветствовал их Тимур. Задыхаясь и обливаясь потом, в дверь ввалились Даня, Миша, Петя и Павлик. «Мэри! Ик! Ох, мама дорогая!» Миша вытер лицо рукой. Мы нашли Тимура. Тим, Тим, гы! Вслед за ребятами вошел Егор. Нашли его по дороге, кивнул на Егора Даня. Быстро за мной! Тимур вышел на улицу и быстро начал спускаться к выходу из пещеры. Вот так все и управлялось. Пойдемте, пойдемте запричитала Мэри, подгоняя детей и пересчитывая одними губами. «Все здесь, я посчитал!» Даня похлопал Мэри по плечу. Ёжась и со страхом поглядывая на высоченных существ, дети выходили на улицу и семенили за Тимуром, который шел уверенной походкой, широко расставляя ноги, словно он капитан дальнего плавания, сошедший на землю впервые за несколько месяцев. «А когда еда?» — спросил Павлик. — Где моя жвачка? Тут же подсуетилась Давина. — Ну вот все и решилось. По суетилась Мэри и с интересом поглядывала на спину Тимура. Тот молчал и быстро уводил детей на север. Часть существ двинулись за ними, но большинство мирно пошли в сторону холма Монте-Тассаль, -э виднеющегося на горизонте. Тимур протрубил в рог протяжный звук и оставшиеся немного отстали. Шли долго. Кристина давно уснула на спине у Миши, Дани сильно хромал. «Тимур, мы здесь не так давно. Дети не спали. Можно немного отдохнуть?» «Нет», — ответил Тимур. Артур утер нос рукавом и всхлипнул. «Я мужчина, я потерплю». Мэри сама еле держалась на ногах. «Тимур, пожалуйста». Он остановился. «Мы должны дойти до места стоянки», — сказал он. «Ребята, еще немного потерпим», — сказала Мэри. «Мутики могут помочь нам, но взрослых они терпеть не могут», — сказал Тимур. «Мутики? Мутанты. Они не страшные. Траву всякую едят, рыбу. Мне кажется, это бывшие веганы». Мэри усмехнулась. «Кто устал, мутики понесут», — хрипло сказал он. «Я, знаете ли, как-то, наверное, сам», — заикаясь, сказал Миша. «А мне пофиг, у меня ноги сломаны усталостью», — сказал Павлик. «Если честно, я тоже не могу идти», — сказала Соня. Тимур щелкнул пальцами. Мутант с рыжеватой шерстью взял Соню на руки и понес по едва заметной тропинке. «Соня, ты как?» — спросил Миша. «Пахнет собакой и персиками», — ответила Соня и засмеялась. «Ни за что!» — уперлась Катя. Тимур взял Мэри за руку и с силой потащил за собой. «Мне больно», — попробовала воспротивиться она. «Они не опасные, но терпеть не могут взрослых. Дети будут с ними в безопасности, но нам надо держаться на расстоянии», — ответил Тимур. Он тащил Мэри с такой силой, что она смирилась и покорно полезла по отвесной скале за ним, удивляясь, как вообще она на такое способна. Пару раз нога соскальзывала, и она прижималась всем телом к нагретому за день камню. В конце концов, они оказались в небольшой полукруглой пещере. Дети расположились спать внизу. Мэри, подслеповато щурясь, пыталась их пересчитать. «Все здесь». Я каждое имя каждый день повторял как молитву. «Тимур?» Мэри даже не знала, о чем его спросить. «На, перекуси. Погода меняется. На рассвете надо будет идти в башню. Здесь защиты нет». «От чего?» «От бури». Мэри высунулась из пещеры, пытаясь рассмотреть детей. «Да не волнуйся ты так. К детям у мутиков особое отношение. Взрослых могут и порвать на две части» но детей накормят и спать уложат. — Ты так выжил? — Угу, — кивнул Тимур. — А что потом? — На вот, пожуй, а то говоришь много. С непривычки голова от вас трещит. Тимур вытащил из мешочка, болтающегося на поясе, сухие яблоки. — Как вкусно! Это ты заготовил? — Не совсем я, но это моё, — уклончиво ответил Тимур. — Я нашла твой дневник. «Я понял». «Ты сказал, что мутанты не так опасны». «А что опасно?» Закрывая глаза, спросила Мэри. «Узнаешь», — ответил Тимур, и, отвернувшись лицом к входу в пещеру, улегся и закрыл глаза. Усилившийся ветер принес откуда-то запах цветущего Алеандра и жасмина. Море покрылось белыми барашками. Мэри вдохнула знакомый запах и решила, что раз уж в мире остались привычные запахи, то все рано или поздно прояснится и наладится. Уже в привычку вошла ее просьба к несуществующей Хлое. Подруга, будь человеком, приснись мне.